Значит, у нее есть на то серьёзное основание. Мы с девочками вернулись домой. дд была напугана. Эльза никак не могла поверить в случившееся, а Има задавала вопросы, типа, «А что, в носу течёт кровь, да?» Я была сбита с толку и вне себя от злости. Несмотря на это, я спустилась к Лили проверить, как она себя чувствует, и предложила забрать Тину.